Что будет завтра? Снег идет все сильнее. Я боюсь, что нам завтра не уйти. Они не пустят нас в салон, надо попытаться перенести печку из сарая в библиотеку. Мы должны извиниться перед ними. Нужно, чтобы они снова поделились с нами едой. Через какое-то время Джейн сказала... Они ведь даже не сказали, зачем они сюда приехали. Глава пятнадцатая Они сообщили нам об этом на следующий день. Они намеревались поохотиться. Когда в десять часов перестал идти снег, они упаковали припасы в рюкзаки и опробовали на террасе свои ружья, а когда в половине одиннадцатого сквозь облака проглянуло солнце, они отправились на охоту. Марк пошел с ними. «Пора», — сказала Памела. «Куда нам пора?» «У джипа заблокировано рулевое управление». «Тогда мы приготовим им ловушку». Мы пропилим дыру в полу холла, а может у кого-нибудь есть с собой снотворное, можно подсыпать им еду, или забаррикадируемся где-нибудь, заберем с собой все припасы, и им придется вступить с нами в переговоры. Однако припасов в кухне больше не было, номер главного был закрыт, и нам не удалось ни сломать дверь, ни залезть в него через балкон. Откуда у них ключи? Грег сказал, идите за мной. И мы пошли за ним к джипу. Рулевое колесо было заблокировано железной штангой, но дверцы не были заперты. Грег открыл правую дверцу и показал на кожаную папку, которая лежала на полу перед сидением водителя. «Это ведь... Я сегодня ночью не очень присматривался к ней. Но вам она не напоминает?» Помела открыла папку. Там были две книги, пачка бумаги, календарь. Она полистала календарь. «Да, это вещи Дебаура». «Что все это значит?» «Я не знаю», — Памела положила папку на место, «но мне это все не нравится». «Неужели ты думаешь, Рональд не договорил до конца, и никто из нас не осмелился сказать вслух о том, чего мы боялись?» «Мы установили печку, вывели трубу через форточку, принесли дрова в библиотеку и затопили. Иногда до нас доносились звуки выстрелов. Если получится, мы завтра отправимся в путь», «А сегодня нам надо извиниться». «Кто будет извиняться за всех?» «Мы бросили жребий, я обошел всех с ведерком для шампанского, который я взял из бара, и жребий вытянула Кэтрин». «Я это сделаю. Однако мне не кажется, что они удовлетворятся извинениями женщины». «Памела взглянула на меня. Это сделаешь ты!» «Мы бросили жребий. Он выпал Кэтрин. Пусть она попытается». «Если не получится, посмотрим, что дальше делать». «Зачем рисковать, если можно избежать риска? Извиниться должен ты. А еще лучше, если вы сделаете это вдвоем». «Я не стану». «Зачем мы тогда тянули жребий?» «Ты это уже говорил. Мы тянули жребий, потому что не знали другого выхода. Потому что толком не подумали. А теперь подумали и знаем, как нам поступить». Помела была права, я это знал, но не хотел уступать. Я не хотел извиняться за то, в чем мне был виноват. Когда мы тянули жребий, я вспомнил, как наша соседка пожаловалась на меня матери, что я будто бы обозвал ее засыхой, и мама заставила меня извиниться перед соседкой. Я был маленький, я еще никогда не произносил такого ругательного слова и даже не слышал его прежде ни разу. После того, как я извинился, у меня было очень гадко на душе, от того, что я не мог этого понять. Только повзрослев, я понял, что принес в жертву свое достоинство, чтобы не ссориться с матерью. Что все ритуалы, связанные с самокритикой, с их фальшивыми обвинениями и фальшивыми извинениями, направлены на эту цель. И что такая жертва убивает самоуважение. Нет, я не предам себя, я не стану извиняться. Пусть Кэтрин попытается, а если не получится, то посмотрим. Они вернулись с подстреленной косулей. Кэтрин заставили свежевать и разделать тушу, на врач, а я вызвал соседей помогать, потому что чувствовал себя перед ней виноватым. Не знаю, чем были заняты другие, то ли носили дрова для камина в салоне, то ли разводили огонь, то ли ставили пиво в холодильник, то ли устанавливали радиоприемник и громкоговорители, из которых по отелю разнеслись громкие звуки модной песенки. Вероятно, Стив Уолтон и парни, за те три часа, в течение которых я с Кэтрин разделывал тушу, смогли поговорить с каждым с глазу на глаз. Вероятно, и Кэтрин тоже, потому что я несколько раз оставлял ее в кухне одну, а эти четверо приходили посмотреть на ее поварское искусство. За едой они не сразу заговорили о том, что им удалось выведать у наших. В начале трапезы Кэтвин принесла извинения, и мы подумали, что извинение принято. Кэтрин говорила о том, что мы и они не поняли друг друга, и что это непонимание привело к конфликту. Говорила о разных темпераментах и о разных стилях поведения. Сожалела, что мы обидели тех, кто помог нам в беде И выразила надежду, что еда примирит нас И что мясо всем пришлось по вкусу Однако через какое-то время сын сказал Стиву Уолтону Она хотела сказать, что мы не так говорим Что у нас не тот уровень Она что, держит нас за тупых крестьян, за деревенских идиотов? Я не знаю, хотела ли она это сказать Но я знаю, что она принимает нас за идиотов перед которыми можно извиниться за всякую мелочевку и не упомянуть о серьезных вещах. «Не худо было бы извиниться и за то, — он повысил голос, — что вы собрались устраивать ловушки, проделывать дыры в полу, отравлять еду, и на сей раз извиняться будет не девушка, а парень. Ясно вам?» «Эй, ты! — он показал на меня. — Ясно тебе?» Я кивнул, но поскольку этого оказалось недостаточно, я произнес «да». И когда, закончив еду, те четверо остались в салоне, — А мы собрались в библиотеке, я сказал «Да», согласившись следующим утром принести наши извинения. Я хотел, чтобы мы еще раз тянули жребий. Я приготовился, как и в первый раз, жульничать при жребьевке, однако остальные не захотели слышать о жребии. Не хотели они говорить ни о чем другом. Кто рассказал этой четверке о предложениях Памела? Кому можно доверять? Джейн сказала, обращаясь к Мэг, «Знаешь, я буду с тобой откровенной. Я тебе не доверяю. У меня нет доказательств, но чувство подсказывает мне». Мэг печально покачала головой. Когда в девять часов вечера выключился свет, появился один из племянников и показал жестом на помелу «Эй, ты, маленькая дрянь, вставай и иди со мной». Он выглядел подвыпившим. помела огляделась вокруг. Кэтрин, Джейн, Рональд, Джонатан и я обступили ее, Сын Стива и второй племянник появились на пороге, словно дожидались этого. У Стива на ремне через плечо висела расстегнутая кобура с пистолетом. Памела перевела взгляд на нас, потом на них, встала и пошла вслед за ними. Мы затаились в ожидании, услышали смех, какой-то разговор, громкий голос Стива Уолтона и тихий голос Помелы. Мы не слышали, о чем говорят в салоне, а подслушивать под дверью никто не решился. Некоторое время за дверью было тихо, Потом мы услышали громкий крик, потом еще один. Джейн бросилась к двери, попыталась открыть ее, но дверь не поддалась. И Джейн стала колотить в нее кулаками. Дверь открыла помел, она была бледная, на щеках красные пятна, глаза испуганные. «Все хорошо, Джейн, все хорошо».